«Смех – это знак равенства между царем и нищим» – Марк Твен. На этот счет в одном из хадисов прямо сказано, «Тот из вас, кто видит нечто непотребное, должен исправить это с помощью руки своей. Если же у него не хватит на это сил, тогда он должен постараться исправить это словом уст своих» но если у него и на это не хватит сил, то он по меньшей мере должен ужаснуться этому всем сердцем своим». Лев всегда считал, что эмир Багдада в своей борьбе против греха изрядно перегибает палку. А значит, ему, льву, как истинному мусульманину, вменяется в обязанность беспременно вмешаться. Дабы честно и нелицеприятно поправить все рукою своей, словом из уст своих, ну и, конечно же, сердцем. — Что тебе угодно, о неисправимый багдадский вор? — пророкотал джин, изо всех сил стараясь выглядеть предельно крутым и впечатляющим. — Это стоило сделать, ибо не будем врать, что все горожане при виде здоровенного монстра впали в истерику и бледность. Вовсе нет. Ну, многие, конечно, пригнулись, кое-кто даже зажмурился от страха, но не убежал ни один. То ли джины на Востоке не такая уж диковинка, то ли здесь на базарной площади становилось слишком уж интересно, а любопытство самый большой двигатель прогресса и самая сильная слабость человеческой души. Здорово, Бабудая Га! «Сто лет не видались! Как жизнь, как дети, как супруга!» «Хвала небесам, все в порядке!» Джин наклонился пониже и шепотом доложил. «Ты все перепутал, уважаемый. Меня мог вызвать только твой дед? И потом, для этого надо хотя бы потерять кувшин. Я бы не настаивал, но традиции есть традиции». «Ладно, приму к сведению». «Дедушка Хаям, ты не против, если я загадаю одно желание?» «А у меня и осталось всего одно», — прямо с места крикнул старик. «Трать его, о мой бесшабашный внук!» «Так-так-так-так-так-так-так, и чего бы мне эдакого пожелать?» Лев Аболенский изобразил на челе мучительную работу мысли, «Ну, вообще-то, в свете последних событий, когда нас вот-вот обезглавят, наверное, стоило бы... Эй, эмир, ты случайно не передумал нас казнить?» «Вы свободны», — тупо выдавил Селим ибн Гарун аль Рашид, опустив голову в знак признания своего поражения. «Хвала Аллаху за такое правосудие!» Счастливого запил Хаджана Средин, подпихивая друга в спину. «Бери дедушку и пойдем отсюда в ближайшую Чайхану самого дальнего города, в какую-нибудь Басру, например. айда не пойду». «Что ты сказал, Лёва Джан? Ты иди, а я пока задержусь. Мне кажется, у вас тут надо кое-что поправить». Сощурясь, заявил Лев, странно посматривая на Эмира, тот сидел ни жив, ни мертв, белее потолка, и вся площадь совершенно ясно поняла, что сейчас произойдет. Ну, не думайте, будто бы на Востоке дворцовые перевороты – чрезмерная редкость. Просто обычно их совершают лица, так или иначе, приближенные к реальной власти». Всякие внебрачные принцы, опальные сыновья султанов, дети купцов и, на худой конец, великие герои из народа. Но не уличный жулик. Первым опомнился все тот же насредин. «Вах! Так ты, о подлейший из соучастников, вознамерился сам стать миром?» Отжой, я яне молчи, лукавый преступник с языком пустынной герзы. Ты сразил меня стрелой обиды прямо в печень, и она вот-вот выйдет через... Нет, это неприлично. Оставим стрелу в покое. Как ты посмел хотя бы помыслить о присвоении себе законного трона и мира в Багдаде? Слушай, может, ты все-таки меня и не надейся, О, голоштанный преступатель клятв, я больше не верю ни единому твоему слову. Легко не спровергать эмира, имея за плечами самого большого из всех джинов. А, кстати, у тебя там не будет свободного места визиря? Я не буду эмиром. А я как раз был бы очень неплохим визирем от народа, потому что... Что ты сказал? споткнулся, думало, «Как это, не будешь и миром?» «Да так, не хочу». Лев благодушно пожал плечами. «Я ведь вор, а всякая политика, дипломатия, интриги, перевыборы...» «Не, на главу государства долго учиться надо. Нафига мне такой геморрой в ранней юности?» «У меня были совсем другие планы».